Глава 36. Достать Бледнохвостого. Все в полном порядке. Зейраж открывает капсулу и выпускает меня. Давай уже займемся делом. У нас важная цель. Предвкушающе смеюсь я. Изводить мерзкого змея. Непременно. Но давай открыто обсудим еще кое-что, Марая. Он кладет мне руку на плечо. Ты же понимаешь что сейчас не очень подходящее время делать маленьких принцев после трех лет на 117 -й. и вся эта возня с грибком зираж у меня все под контролем не волнуйся накрываю ладонью его руку ты прав сейчас рано думать о детях поэтому я позаботилась обо всем заблаговременно в его изумрудных глазах мелькает понимание знаю как может затянуть страсть шайраса и беспокоюсь о тебе. Но я рад, что трезвый разум снова не подвел тебя. Шан мне как брат, но все эти обстоятельства — повод не спешить с маленькими шайрасами. Раш, никогда не спрашивала тебя, немного мнусь, а ты... Нет, Марайя, я пока не встретил свою женщину. Поэтому могу всецело посвятить себя науке. Зираж натягивает перчатки на руки и присмотреть, пока за вами не сдерживает смех он. «У меня есть план. Наша бледнохвостая крыса была очень недовольна тем, что вынуждена будет отчитываться перед тобой. Сейчас подниму ему немного нервы и потом отдам тебе». Кровожадно ухмыляется док. Если кто и думал наивно, что Зейраж – безобидный шайрас, то он чудовищно заблуждался удовлетворенно потирая ладони. Повеселимся. И мы переходим в смежную лабораторию. Я выжидаю чуть поодаль. Сухш так увлечен и занят, что не замечает подкравшегося зераша. Слух и нюх отказали. Хватает стекла с образцами, хаотично вставляет в микроскоп, фиксирует данные в электронных журналах. Разглядывает резервуары с проращенными микроорганизмами и добавляет в них из круглой колбы без опознавательных знаков непонятный состав насыщенного сиреневого цвета. Подозрительная жидкость. У идеальный порядок во всем, и в трезвом уме никто не оставит без индикации любой препарат. Значит, эту жидкость он или занес на корабль, или изготовил сам, намеренно не пометив. Дурак безмозглый, неужели думал нам так помешать? И тот, кто его направил, тоже не сильно хорошо соображает. Сухс! рявкает позади него зейраж, и тот в неудержимой панике роняет автоматическую пипетку и колбу. Брызжет в стороны стекло и подозрительная жидкость. Зейраж предусмотрительно прячется за самого сухса и остается сухим. Бледнохвостый, издает истошный вопль, безуспешно пытаясь стереть с лица свой раствор. Возможно, на кожу попали и мелкие осколки колбы или другого тонкого стекла и полимера. Зираж, зло скались, предельно аккуратно перемещает хвост назад, чтобы не испачкаться. И я в курсе, что целитель явно наслаждается происходящим. «Убери тут немедленно!» Цидит раж подлой крысе, и в его голосе столько власти и холода, что Сушс бледнеет еще сильнее, теряя остатки красок на кожных покровах. Только раствор цветет на нем необычайно яркими кляксами. Сушс быстро-быстро кивает. Сию минуту он будет готов сделать что угодно, лишь бы у нас не возникли ненужные ему вопросы. Но нам совершенно безразлично, чем он портил образцы. Настоящие находятся в безопасном месте под присмотром Бейли. «И вымойся сам!» — гневно стреляет глазами целитель. «Ты в какой-то гадости испачкался!» Зираж нарочито-брезгливо кривит губы, бросая уничтожающие взгляды то на Су, то на учиненный им беспорядок. И решает добить гаденыша. «И чай сделай побыстрее!» Нам срай, нужно обсудить кое-что. Зачем? Раж движется к фармацевтическому шкафу и сосредоточенно что-то начинает искать. Понимая, что мое время настало, приближаюсь. Пусть человеческая самка убирает. Презрительно скашивается в мою сторону су. Я выдающийся ученый. Не могу, сус, ой, кажется, имя не так произнесла. Ослепительно оскаливаюсь. Я подчиняю Зейрашу, и у меня совершенно другие указания. С великим удовольствием смотрю, как его перекашивает еще сильнее. А если таким навсегда останется? Сусш! тфу! Считает себя лучше меня, выдающийся ученый. Со мной это не пройдет. Деловито присаживаюсь за соседний высокий стол и разворачиваю планшет. Зейраш плюхается рядом. Мы старательно сохраняем серьезные лица, лишь бы не захохотать в голос. «Сух-с! Вначале чай, только руки вымой тщательно, они запачкались. А, ладно!» Зираж великодушно машет. «Сам сделаю, вдруг подсыплет нам чего!» шепчет мне на ухо. И быстро ускользает в соседнюю комнатку за чаем. «Что ты себе позволяешь, женщина?» пользуясь отсутствием зейраша шипит су как ты можешь рассиживаться пока тот кто выше тебя убирает бардак изумленно вскидываю брови это вы пророст сейчас шухс кстати а вы раньше замечали что заикаетесь я делаю невинное лицо давайте скажем зейрашу уверена, он поможет шепчу заговорщицки Су бросает контейнер с битыми колбами, визжит, осыпая всех проклятиями, и быстро уползает из медблока. Как раз возвращается Зейраш с чайником свежезаваренного чая и двумя фарфоровыми чашечками. Кажется, мы немного перестарались, с удовольствием отпивая горячий напиток, посмеиваюсь я. «Ты опасный человек, Марайя, а кто убирать теперь будет?» Зейраж спокойно осматривает беспорядок и, следуя моему примеру, делает глоток чая. «А мы отличная команда, рай!» — салютует он. Дружно чокаемся чашками. «Воздействуя на него через командора, гаденушу полезно будет самому навести порядок, предлагаю я, а мы ему поможем, советами. Не имея больше ни нужды, ни желания сдерживаться, взрываемся хохотом». Спустя чайник чая на браслет Зейраша прилетает сообщение от Шана. Тот ждет нас у себя. Целитель предупреждает Бейли о разрухе в лаборатории и просит ничего не трогать. «Пока находимся в коридорах, стараемся не веселиться», — напоминает Зейраш. «Вдруг встретим истеричку по дороге». Завидев нас, Мирас сразу приглашает войти. «Я не знаю, что вы сделали, но очень хочу услышать. Ко мне вломился предельно разъяренный Сушс. С весьма оригинальным окрасом. Что-то орал про вас двоих. Мне пришлось согласиться, что так работать невозможно, и я отправлю его домой, где он будет чувствовать благодарность и уважение», — встречает нас со смехом Шанриас. «У него просто очень неустойчивая нервная система. Хмыкаю я» усаживаясь в кресло. «Аш тебе покажет, что там было». Этот подлец пытался поставить глушилку на запись в лаборатории, но нам пригодились данные с устройства, найденного Харшадом в каюте Усукшаса. Думая, что запись не идет, он творил свои путаные делишки. Но мы уже успели Ашу подлатать слабые места в защите, и он весьма удачно сымитировал отключение камер в лаборатории. Анишас, активно занимается поиском. Очень любопытно, кто тот умник, что нашел слабые места в коде Аша, разработал стройке и сделал наш корабль уязвимым. Аша найдет Это вопрос времени», сообщает свежую информацию командор. «Шан, откуда отправим домой этого поганца? И если мой приказ ему не указ, тебя он не посмеет ослушаться. Пусть сначала она ведет порядок в лаборатории» прежде чем свалится руны. Голос Зейраша звенит от возмущения. И лучше под присмотром Бейли. «Рай, прости, но я боюсь, если будем присутствовать, мы потеряем и лабораторию, и сухса. задорно хохочет он. «Теперь мне еще интереснее. Аш, запусти запись. Начнем с появления Зейраша и Марайи в лаборатории», – просит Шанрес, устраиваясь поудобнее.